Спустя десять минут Олег уехал за ворота. Знакомым путем помчался по тракту, встал на стоянку в привычном месте. Отдохнув до утра, с рассветом отправился в ведьмино гнездо. Теперь, зная, куда идти, Середин выбирал более удобный путь. Где сосны пореже, склоны поположе. А через ручьи и овраги не нужно пробираться вовсе. Это оказалось совсем несложно, лес тут и там пронизывался узкими звериными тропами. Просто раньше он не догадывался, в каком направлении поворачивать. Час пути, и тропа, по которой он шел, внезапно уперлась в каменистый обрыв, резко повернула, уводя путника чуть в противоположную сторону. Крестик потеплел, и Середин без всяких лодочек понял, куда нужно идти. Шагнуть в пропасть было страшно, но стоило ноге ощутить в воздухе твердую опору, как морок рассеялся, и Олег снова оказался на тропе, уходящей между деревьями вниз, туда, где среди кустов журчал невидимый отсюда ручей. Ведун вздохнул, закрыл глаза, сосредотачиваясь, и вознося молитву небесам и всему сонму богов. Не проснулся я утром ранним, не поднялся часом весенним, не поклонился солнцу ясному, не напился водой текучей и не ступил на землю сырую, а пошел я на дальнюю сторону во глубокую ямину за высокую гору. Ни полом, ни потолком, ни дверью закладным бревном, ни по тропе хоженый я кривыми буераками. Не смотри на меня солнце ясное! в кривых буяраках не журчи предо мной, вода текучая. Не мнись подо мной, земля сырая, не дуй на меня ветер. Не вставал, не поднимался, не кланялся, так и вам на меня не смотреть, покуда с честью снова не поклонюсь. Обычно нашептывания на отвод глаз делаются с использованием зелий, трав, настоек или дыма. Но запах Запах. Он не мог допустить никакого постороннего аромата. Глаза, что зверю, что человеку, отвести можно. Но заклинаний на отведение нюха никто пока придумать не догадался. Будем надеяться, что сработает. Олег облизнул в раз пересохшие губы и двинулся вперед. Уже через несколько минут навстречу показалось десяток волков. Они трусили по тропинке гуськом, носом почти костя из кончика хвоста впереди идущего и смотрели буквально под ноги. Между лопатками пробежал холодок. Середин, стараясь ступать бесшумно, освободил проход и положил ладонь на рукоять сабли. Но хищники пробежали в двух шагах и даже не повернули головы в его сторону. «Действует!» шепнул с облегчением ведун и уже увереннее зашагал вперед. Дорога провела его к ручью, весь берег которого был истоптан тысячами лап, и растворилась. Пространство впереди было исхожено так, что ни одной травинки или прутика вырасти здесь не могло. Уцелели только вековые сосны, поднявшиеся из земли задолго до появления здесь волчьей столицы. Норы, норы, норы, десятки-десятки черных дыр, слежавшиеся глиняных холмов, начинались чуть ли не от самой воды и скрывались из глаз за пределами склона. Возле многих логовищ сидели или лежали серые хищники, но движения особого не было. «Да и куда волкам ходить? На работу им не нужно, на торг тоже». А коли на охоту, так это наружу, за стену морока убегать надо. Отдельные хищники, впрочем, спускались к ручью, похлебать воду, уходили обратно. Но на пришельца внимания не обращали, вернее, не видели, не чуяли. Лишь один раз, пробегая сбоку, волк замедлил шаг и повел носом, но и он не ощутил ничего подозрительного и не остановился. Вдоль ручья ведун подкрался к сооружению в центре ложбины, приподнял полу висевшего на уровне лица тулупа, понял, что со света в темноте все равно ничего не разглядит, и тут же опустил обратно. Услышав шевеление внутри, он понял, если ведьма сейчас выглянет, то наговор будет разрушен. Иголица была слишком хорошей чародейкой, чтобы не разгадать столь простого заговора. Он торопливо сунул руку в мешок с зельем, выгреб большую горсть и, подбросив в небо, со всей силы дунул вслед. — Тебя призываю, бог Дрёма, твоим цветком заклинаю, покажи свою силу, покажи, покажи! Шепотом возвал он. То ли бог Дрёма был самым отзывчивым во всем пантеоне, То ли главная сила таилась все же в самой сон траве и заклинаниях готовившегося зелья ведуна, но почти сразу все волки, которых он только видел, опустились на землю, положили головы на лапы и закрыли глаза. Млюба, рассмеялся Олег, вытаскивая саблю. Так бы сразу перебить сотню сонных волков труда не представляло. Но какой смысл? Если уничтожить хозяйку, разбегутся сами. Трем сотням хищников на одном месте не прокормиться. Рассеются на обычные стаи в десяток голов и уйдут туда, где сытнее. Но он решительно откинул угол кошмы, что лежала слева от тулупа, шагнул внутрь. Первое впечатление оказалось правильным. Это действительно был куст, обычный большой куст, на который ведьма, не умея строить домов, накидала массу тряпья из своей добычи, добившись хоть какого-то подобия жилья с тишиной, теплом и уютом. Ни о каком очаге, разумеется, тут речи не шло, но имелась гора одежды, вполне пригодная, чтобы зарыться в нее морозной зимней ночью. Перед этим хламом развалились с десяток крупных матерых хищников, весом куда в пять каждый. Откормленные, клыкастые, с сильными лапами. На их фоне, откинувшись на спину, девочка выглядела хрупкой дюймовочкой, заброшенной порывом ветра в клетку к волкодулакам. Он поднял саблю. Примериваясь в раскрытии голову, клинок взметнулся и остался вверху. «Электрическая сила!» Бедон прикрыл глаза, вспоминая засыпанный костями овраг. Множество человеческих черепов, отчаянно пытаясь вызвать в себе ненависть, и не смог. Руки отказывались убивать ребенка. Клинок не опускался на беззащитную жертву. В душе, несмотря на все старания, к маленькой душегубке никак не возникало злобы. Злобы столь сильной, чтобы превратить жалкую пигалицу в кусок мяса. Разумом он понимал, перед ним настоящее воплощение смерти, виновница гибели многих и многих людей, но тело... Отказывалась повиноваться разуму. Но он видел всего лишь десятилетнюю девочку и чувства отказывались соучаствовать в такой казни. Проклятие, отлично понимая, что совершат огромную глупость, середин спрятал оружие, перевернул пиголицу, смотал ей руки за спиной, засунул ей в рот коляб. Туго свернутый платок из тряпичной кучи. Затем забросил девчонку на плечо и зашагал к стоянке. Весело пигалится, всего ничего. Так что Середин мог двигаться обычным широким шагом и покинул пределы морока еще до того, как у волчьей столицы хоть кто-то зашевелился. У дороги закатал пленницу в овчину, несколько раз перевязал для верности Закинул на холку заводной лошади, оседлал свое и повернул обратно к Твери. Тащиться с таким грузом добрых десять переходов до Мурома было невозможно. В свое время он с Урсулой намучился немало, но та хоть признавала себя его невольницей и не перечила, даже помогала. это же, несомненно, будет брыкаться сопротивляться, может удрать. или сотворить какое-нибудь колдовство. Упустить же на волю столь опасно существо явилось бы преступной небрежностью.